Этот курс лекций записан в Старител. Старител. Жизнь в историях. Лекция шестая. Его великие ученики. Лектор. ГНС Степанян. Вступление. Достоевский в своих произведениях поставил такие вопросы и зашифровал такие ответы, что й и XXI века невозможно себе представить вне контекста его произведений. Именно поэтому мы отмечаем его двухсотлетие. О самых важных вопросах, которыми мы задаёмся все 200 лет после его рождения – О том, совпадают ли ответы нашей эпохи с теми, которые видел он, мы и поговорим на последней лекции. Влияние Достоевского на писателей и мыслителей, живших в последующие 200 лет, невозможно исчерпывая описать в одной лекции. Поэтому я кратко остановлюсь на нескольких вершинах, которые дадут общее представление о значении творчества писателя. Часть первая. Достоевский в своем и чужих отечествах. В разное время жизни писателя современники относились к его творчеству очень неровно. Были взлеты интереса, а были падения – Современники видели в Достоевском то гения, то умалишённого, то пророка, то шовиниста. Уже при жизни писателя читательское восприятие его произведений можно уподобить маятнику. Оно колебалось от горячего восторга до ледяного разочарования. А в писателе видели то пророка, то умалишённого, то шовиниста. Давайте остановимся на некоторых вершинах амплитуды реакции читателей и критики. В 1845 году издан дебютный роман «Бедные люди». Читатели увидели в Достоевском нового Гоголя. С незначительным перерывом появляется повесть «Двойник», и она вызывает разочарование. Изданную в 1847 году «Повесть хозяйка» читатели восприняли как падение писателя. Триумфальное возвращение Достоевского в литературу состоялось в 1861 году после издания «Записок из мертвого дома». А в 1869 году роман «Идиот» становится началом очередного спада популярности. Писатели обвиняют в мистицизме и избыточной сложности. В 1872 году был опубликован роман «Бесы». Майков о реакции читателей на него высказался так «Залаяла вся свора прогресса». Изданный же в 1875 году роман «Подросток» не был принят ни прогрессивной, ни реакционной критикой. Возвращение Достоевского к читателю стало возможным во многом благодаря дневнику писателя. Оно длилось с 1873 года по 1881 год. В 1880 году появился итоговый роман «Братья Карамазовы». Он вызвал противоречивые отклики, но пользовался популярностью. Прозвучавшая в 1881 году пушкинская речь Достоевского стала своего рода символом противоречивых отношений писателя с публикой в течение всей его жизни. В той же мере, в какой она восхитила и вдохновила слушателей, она возмутила читателей. После смерти Достоевского осмыслять философское и художественное значение его творчества начали писатели, поэты и философы Серебряного века. Поэт и писатель Мережковский написал статью «Достоевский». Философ Бердяев подвел итоги своих десятилетних исследований творчества писателя в книге «Мир и созерцание Достоевского». Поэт Вячеслав Иванов написал статью «Достоевский и роман-трагедия», в которой анализировал художественное новаторство Достоевского. Философ Владимир Соловьев, знакомый с писателем лично, после смерти Достоевского написал три речи в память Достоевского. В них он показал, что христианское учение пронизывает весь художественный мир Достоевского. Однако, по замечанию литературоведа Бема, Все эти работы носили не столько научный, сколько религиозно-философский и субъективный характер. Отношение к Достоевскому на родине в очередной раз резко изменилось после Великой Октябрьской революции в 1917 году. Вождь революции Владимир Ильич Ленин, будучи страстным поклонником Чернышевского, нетерпимо относился к Достоевскому. Вот несколько характерных высказываний из писем Ленина про романы Достоевского. «На эту дрянь у меня нет свободного времени», «Морализирующая блевотина», «Покаянное кликушество» — это о преступлении и наказании. А вот у Сталина отношение к Достоевскому было совсем иным. Элизаров в книге «Тайная жизнь Сталина» проанализировал отметки Сталина в книге «Толстого воскресенья» и в «Братьях Карамазовых». Он отметил, что в «Братьях Карамазовых» Сталин сделал больше отметок, чем в романе «Толстого». Но пометы распределены не по всему роману, а в двух частях. В книге второе неуместное собрание» и в книге «Шестой русский инок». Обе они связаны со старцем засимой а вот великий инквизитор и метущиеся братья дмитрий и Иван Карамазовы остались словно незамеченными. Хотя на первый взгляд их искание и вопросы должны были бы оказаться Сталину мировоззренчески ближе. Анализируя пометы, Елизаров приходит к выводу о том, что сцены с Зосимой оказались интересны Сталину из-за мотивов жгучего стыда и неискренности перед самим собой. Цитирую. «Два замечания Зосимы поразили Сталина. Старший Карамазов отец развратник и шут пытается юрническими рычами вывести из себя окружающих и в первую очередь монаха. Наблюдавший его какое-то время старец несколькими репликами ставит диагноз: "Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома, а главное не стыдитесь столь самого себя, ибо от всего лишь всё и выходит". Фёдор Павлович Карамазов, потрясённый его прозорливостью, поясняет, что он действительно испытывает подобные чувства. «Именно мне всё так и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают. Так вот, давай же я и в самом деле сыграю шута. Не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня». Конец цитаты. Елизаров отмечает, что для Сталина вопрос об искренности, неискренности и предательстве окружающих был одним из самых болезненных. Цитирую. «Обвинениями в предательстве, в неискренности, двурушничестве, в обмане, в тайном сочувствии врагу или в затаённом предательстве были пересыпаны все его речи и установочные статьи в периодической печати. Они были главными обвинительными пунктами на большинстве громких процессов». Но ту же самую претензию он, оказывается, предъявлял и к самому себе. И именно поэтому Сталин и выделил слова старца Зосимы. Главное, самому себе не лгите. И, отметив эту фразу, вождь продолжает читать словно бы о себе самом – Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает. Стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить. А чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь – предаётся страстям и грубым сладостям, и доходит совсем до скотства в пороках своих, а всё от беспрерывной лжи и людям, и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может». конец цитаты Другой важнейший вопрос для Сталина, поставленный в «Братьях Карамазовых», Это вопрос о роли церкви в государстве. Сталин помечает слова отца Поэсия, цитирую, «По иным теориям церковь должна перерождаться в государство так, как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нём исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. И если же не хочет того и сопротивляется», то отводится ей в государстве за то, как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором, и это повсеместно в наше время в современных европейских землях. По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы способиться стать единственной лишь церковью и ничем иным более». Вероятно, в этих словах вождь советского народа усмотрел параллели со своим царством. В нем, с одной стороны, традиционной православной церкви был отведен некоторый лишь угол, но духовная власть носила партийно-идеологический, а вовсе не светский характер – И в этом смысле советское государство должно было стать единственной лишь церковью и ничем иным более. Несмотря на личный интерес Сталина к творчеству Достоевского, на Первом съезде писателей в 1934 году Достоевского осудили и на несколько десятилетий исключили из советской школьной программы по литературе. Югославский литератор и партийный деятель Милован Джилас рассказал в своих мемуарах о встрече со Сталином. «Я с ранней молодости считал Достоевского во многом самым большим писателем нашего времени и никак не мог согласиться с тем, что его атакуют марксисты». Сталин на это ответил просто. «Великий писатель и великий реакционер». «Мы его не печатаем, потому что он плохо влияет на молодёжь». Но писатель великий. Тем временем росла популярность Достоевского за рубежом. Литературовед ветбен объяснял её так. Цитирую. «Европа переживала глубокий культурный кризис и в Достоевском вдруг учуяла пророка и провидца своих страданий и разочарований». Конец цитаты. Достоевский вдохновил философов-экзистенциалистов, сартр с его лекцией «Экзистенциализм – это гуманизм» и Каймюнсесе «Бунтующий человек» из-за Достоевского. Среди немецких писателей откликается Герман Гесса, написавший в 1919 году эссе «Братья Карамазовы» или «Закат Европы». Франц Кавка переосмыслил образ отца Карамазова в романе «Процесс». В 1920 году Стефан Свейк написал эссе о Достоевском, а о Томас Манн в 1920-м же – эссе «Достоевский, но в меру». Развивалась и русская наука о Достоевском, отошедшая от религиозно-философского субъективного взгляда на творчество писателя. Она развивалась и в России, и за рубежом. Часть вторая начала лагерной прозы и антиутопии Фёдор Михайлович Достоевский стоит у истоков лагерной прозы и антиутопии, развившихся в XX веке. Лагерной прозе предшествовали записки из мёртвого дома, а черты антиутопии есть во всех произведениях, в которых моделируется переустройство так называемого человеческого муравейника. Записки из «Мёртвого дома» приняли и западники, и славянофилы. Вот некоторые отзывы. Тургенев. Картина Бани просто дантовская. Герцен. Фрески в духе Буонаротти. Аминков. Редкое сочетание голой истины и артистического создания. Наибольшее впечатление эта книга произвела на льва Николаевича Толстого. В записках Достоевский открыл новую тему в русской литературе и задал канон в простоты в изображении земного ада. В русской литературной традиции ближайшим предшественником записок считается житие протопопа Аввакума, им самим написанное. А после записок появился ряд книг, свидетельствующих о рождении новой темы. В записках мы находим и черты антиутопии, хотя отцом антиутопии считается русский писатель Замятин. Но Достоевский первым показывает изнанку внешне идеальной социальной организации. Он впервые показал, что ад – это не всегда тяжкий физический труд и невыносимые физические условия. В записках говорится «без труда» и беззаконной нормальной собственности человек не может жить, развращается и обращается в зверя. В этом суждении Достоевского мы и находим ключ к ответу на вопрос о том, какие черты антиутопии в записках. Их три. Во-первых, каторжное общество состоит из людей, лишенных права на собственность. Во-вторых, Все каторжники равны в своей несвободе. И в-третьих, все каторжники подчиняются диктату благодетельной верховной власти. Все эти три элемента мы находим в антиутопиях, начиная с мы-замятина. Конечно, каторжники в них называются не каторжниками, а гражданами идеального общества, но это различие не представляется существенным. «Каторга превращается в ад не из-за тяжелого физического труда, но из-за труда бессмысленного». Цитирую. «Самая работа, например, показалась мне вовсе не так тяжелую, каторжную». Только довольно долго спустя я догадался, что тягость и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она принужденная, обязательная из-под палки. «Мужик на воле работает, пожалуй, несравненно больше», Он работает на себя, работает с разумной целью, и ему несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него бесполезной работе. Если бы захотели вполне раздавить, уничтожить человека, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Сравните эту цитату с высказыванием «Экзюпери» в «Планете людей». «Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом ее ударе был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника. Но если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя». «Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми. А мы хотим бежать с каторги». Эта цитата из Гзюпери свидетельствует о том, что мысль Достоевского о каторжности бессмысленного труда – вошла в сознание 20 века часть третья. достоевский германии литература вет бем отмечал, что в Германии в первой, третьей XX века Достоевский был настолько популярен, что в культурном сообществе появились суждения о его вредном влиянии и о том, что необходимо противопоставить, цитирую, «славянскому восторгу германскую трезвость». И в итоге, еще одна цитата, против культа Достоевского подвигался национальный культ Дёта. Я остановлюсь на немецких мыслителях, предопределивших развитие мировоззренческого и культурного ландшафта нашей эпохи. Речь пойдет о Зигмунде Фрейде и о Ницше. Достоевский и Фрейд Фрейд – основоположник психоанализа и первооткрыватель бессознательного. Он рассматривает творчество Достоевского с позиций своего учения. В 1928 году Фрейд написал статью «Достоевский и отцеубийство». Она начинается так, цитирую. Наименее спорен он как писатель, место его в одном ряду с Шекспиром. «Братья Карамазовы» — величайший роман из всех когда-либо написанных, а легенда о великом инквизиторе — одно из высочайших достижений мировой литературы, переоценить которое невозможно. Конец цитаты. Уже с самого начала заявлено двойственное отношение автора к Достоевскому. С точки зрения художественного совершенства Фрейд ставит братьев Карамазовых в один ряд Шекспиров. Но с точки зрения аксиологической он отказывает роману в духовной и философической ценности. Фрейд определяет нравственное так, цитирую, «Нравственным является человек, реагирующий уже на внутренние испытываемые искушения, при этом ему не поддаваясь. Кто же попеременно то грешит, то, раскаиваясь, ставит себе высокие нравственные цели, того легко упрекнуть в том, что он слишком удобно для себя строит свою жизнь». Конец цитаты и лично Достоевскому, и всем русским сразу Фрейд приписывает неспособность придерживаться нравственных идеалов. Цитирую. Это сделка с совестью, характерная русская черта. Достаточно бесславен и конечный итог нравственной борьбы Достоевского. После иступленной борьбы во имя примирения, притязаний, первичных позывов индивида с требованиями человеческого общества, он вынужденно регрессирует к подчинению мирскому и духовному авторитету, к поклонению царю и христианскому богу, к русскому мелкодушному национализму» конец цитаты фрейд признает способность достоевского и к любви и к состраданию но при этом он признается в соблазне причислить достоевского к преступникам вот еще одна цитата У Достоевского его большую потребность в любви и его огромную способность любить проявившуюся в его сверхдоброте и позволявшую ему любить и помогать там, где он имел бы право ненавидеть и мстить, например, по отношению к его первой жене и ее любовнику. Но тогда возникает вопрос, откуда приходит соблазн причисления Достоевского к преступникам? Фрейд полагал, что соблазн этот происходит из невроза писателя, который проявлялся в его эпилепсии. причина же неврозов Фрейд обнаруживает в неизбытом чувстве вины Достоевского перед отцом. И в своих рассуждениях он основывается на слухах о том, что характер отца был настолько невыносим, что Достоевский желал ему смерти и мучился чувством вины. Доказательством своей правоты Фрейд читал фактуру сюжетов и типов героев в романах. Цитирую. Это преимущественно насильники, убийцы, эгоцентрические характеры, что свидетельствует о существовании таких склонностей в его внутреннем мире. А также из-за некоторых фактов его жизни. Страсти его к азартным играм, может быть, сексуального растления незрелой девочки Сюжет итогового романа писателя, построенный на отцеубийстве, Фрейд также считал доказательством своей правоты. Но основоположник психоанализов все же заблуждался. Дело было вовсе не в том, что Достоевский желал отцу смерти. Он пишет брату Михаилу и в юности также очень искренние письма об отце. Вот в одном из них в 1838 году. «Мне жаль бедного отца, странный характер! Ах, сколько несчастья перенес он! Горько до слез, что нечем его утешить! А знаешь ли, папенька совершенно не знает света, прожил в нем пятьдесят лет и остался при своем мнении о людях». В этих словах нет ни тени враждебности по отношению к отцу. При этом Достоевский признавал, что не всегда и не во всем родитель был прав. Если же вслед за Фрейдом искать доказательства в произведениях, то автобиографическим содержанием наполнен рассказ Вареньки Доброселовой про ее отца. Она рассказывала, что характер отца, цитирую, «испортился». Это совсем не от того, чтобы батюшка не любил меня. Во мне и матушке он души не слышал. ну уж это так, характер был такой». Конец цитаты. Фрейд не сомневался в том, что отца Достоевского убили собственные крестьяне. Но брат Михаил пишет о смерти отца так. «Из деревни я не получал еще никакого известия, а брат пишет очень неясно о всем происшедшем, потому я почти ничего не знаю подробно. Боже мой, боже мой, какой ужасной смертью умер папенька. Два дня на поле, может быть, дождь, пыль, ругались над бренными останками его. Может быть, он звал нас в последние минуты, и мы не подошли к нему, чтобы смежить его очи. Чем он заслужил себе конец такой? Пусть же сыновние слезы утешат его в той жизни. Конец цитаты. Об убийстве ни слова, но сколько горьких сыновних сожалений о том, что дети не были рядом с отцом его последние минуты. Возможно, Ими и объясняется сыновнее чувство вины. Версия об убийстве отца крестьянами в ходе следственных мероприятий не подтвердилась. Экспертиза засвидетельствовала апоплексический удар, который вполне мог случиться при вспыльчивости покойного. Достоевский и Ницше О влиянии Достоевского на Ницше писал Томас Манн в своем эссе «Достоевский, но в меру» цитирую Он, Ницше, именует Достоевского глубочайшим психологом мировой литературы и из своеобразного смиренного воодушевления своим великим учителем. Хотя на деле в его отношении к восточному брату по духу едва ли можно обнаружить черты ученичества. Да, скорее всего, они были братьями по духу, несмотря на различия происхождения и традиций. Конец цитаты. До революции в России считалось, что Ницше узнала Достоевском уже в начале 70-х годов, потому что якобы Ницше написал Брандосу в 1873. Я теперь читаю русских писателей, особенно Достоевского, целые ночи сижу над ним и упиваюсь глубиной его мыслей. Дело в том, что письма точно не было, потому что в 1873 году Ницше с Брандосом еще не познакомился. При этом сам Ницше утверждал, что до 1887 года он не знал даже имени Достоевского. Это также сомнительно, потому что его окружение было тесно связано с русской культурой. Вагнер имел обширные русские знакомства. Дочь писателя Герцена Ольга Герцен и Лу Саламе, которая позже много писала в немецкой прессе о русской литературе. Более того, Ницше сам интересовался русской литературой. В его личной библиотеке хранились сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Данилевского – Все эти факты свидетельствуют о том, что Ницше мог узнать о Достоевском до 1887 года. Предполагают, что Ницше читал записки из «Подполья идиота», записки из «Мёртвого дома», «Преступление и наказание». По письмам Ницше можно заключить, что ему в какой-то мере были знакомы рассказы Достоевского «Хозяйка», «Елка и свадьба», «Белые ночи», «Мальчику Христа на елке», «Честный вор», вышедшие в 1886 году на немецком языке. Ницше не читал поздние произведения «Бесов», «Подростка» и «Братьев Карамазовых». Первое достоверное упоминание Достоевского встречается в письме Ницше писателя Овербеко от 12 февраля 1887 года. До недавнего времени я даже не знал имени Достоевского. В книжной лавке мне случайно попалось на глаза произведение Записки из подполья, только что переведённое на французский язык. В статье исследователя влияние творчества Достоевского на Ницше Рогозе есть любопытная мысль, цитирую. Ницше в своей жизни в своем творчестве предстает как типичный герой Достоевского. И если бы нужно было бы конкретно указать, чью историю и чью судьбу в реальной жизни воплотил Ницше, то ответ был бы очевидным. Это Кириллов. Конец цитаты. Как и Достоевский, Ницше размышляет о смерти Бога, о рождении сверхчеловека, о вечном возвращении. Но общие темы размышлений не свидетельствуют об обязательной преемственности мысли. И Достоевский, и Ницше знали немецкую философию, а на одни и те же вопросы они давали хоть исходные ответы но с противоположными знаками. Во-первых, это вопрос о смерти Бога». Идея возникла в немецкой философской мысли. Например, Хайдегер ссылается на фразу Гегеля «О чувстве, на которое опирается вся религия нового времени, о чувстве сам Бог мёртв». О смерти Бога есть и у Достоевского в романе «Бесы». Ставрогин в исповеди про Матрёшу говорит «Она мне зашептала, что бредит ужасти. Я, дескать, Бога убила». Афоризм же Ницше не означает, что личностный Бог жил и умер в буквальном смысле. Под смертью Бога подразумевается нравственный кризис человечества, утрата веры в абсолютные моральные законы. Ницше предлагает переоценить ценности, выявить более глубинные пласты человеческой души, чем те, на которых основана религия, в частности, христианство. Ницше выступает против христианства, истоки которого выводят из морали древнеримских рабов. Религия в его глазах – это попытка слабого человека оправдать собственное бесправие. В книге «Так говорил Заратустро» Ницше провозглашает «Бог умер, теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек». Сверхчеловек должен отринуть старую мораль. По нище из всех героев христианского вероучения только Понтий Пилат достоин внимания. Он убил Бога, и только через такое убийство можно стать сверхчеловеком. Достоевский также размышляет о сверхчеловеке, но с обратным знаком. Мысли о нем Достоевский вкладывает в уста героев в период их духовного упадка. Например, Раскольникову, Ивану Карамазову, Кириллову. Про сверхчеловека говорит Ивану Карамазову «Черт!» Цитируют.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 Но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире человек возвеличится духом божеской, титанической гордости, явится Человека-Бог». Конец цитаты. В 1888 году литературовед Брандес написал Ницше про Достоевского. «Вся его мораль – это то, что вы окрестили моралью рабов». Ницше согласился, но добавил. «Я целиком разделяю ваше мнение о Достоевском, но, с другой стороны, я нахожу в нем ценнейший психологический материал, какой только знаю. Странно, но я ему благодарен, хотя он неизменно противоречит моим самым потаенным инстинктам». Ницше интересовался Достоевским как психологом иррационального в человеческой природе. В «Сумерках кумиров» он написал про записки из мёртвого дома. «В нашем приручённом, посредственном, оскоплённом обществе сын природы, пришедший с гор или с морских похождений, необходимо вырождается в преступника, или почти необходимо, ибо бывают случаи, когда такой человек оказывается сильнее общества». Корсиканец Наполеон – самый знаменитый тому пример. Для проблемы важно свидетельство Достоевского. Достоевского – единственного психолога, у которого я мог кое-чему поучиться. Он принадлежит к самым счастливым случаям моей жизни. Этот глубокий человек который был 10 раз вправе презирать поверхностных немцев, нашел сибирских каторжников, среди которых он долго жил, исключительно тяжких преступников, для которых уже не было возврата в общество совершенно иными, чем сам ожидал, как бы выточенными самого лучшего, самого твердого и драгоценнейшего дерева, какое только растет на русской земле. Конец цитаты. Ницше словно бы проигнорировал смысл записок, заложенный Достоевским. Он подменил его собственной интерпретацией. Посудите сами. Достоевский показывает в преступниках прежде всего народные типы. Брату Михаилу он пишет так. Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров. Если я... Узнал не Россию, так народ русский хорошо, как, может быть, немногие знают его. И Достоевский, с одной стороны, сострадал преступникам, но не оправдывал их преступлений. Ницше же интерпретирует все по-своему. Он рассматривает преступление как акт сильной личности. Он наделяет преступников чертами исключительности в отличие от Достоевского, который видит в них народные типы. И в интерпретации Ницше преступники, с которыми жил в тюрьме Достоевский, все остались несломленными натурами. Часть четвертая. Достоевский в Англии и Франции. Достоевский и Камю. В эссе «бунтующий человек» Камю назвал Достоевского пророком XX века. Он пишет. «Мы долгое время считали, что Маркс – пророк XX века. Сегодня мы знаем, что его пророчество не сбылось. Мы открываем для себя, что подлинным пророком был Достоевский». Камю ставил собственный спектакль «Братья Карамазовы» и играл в нем Ивана. При этом французский писатель был уверен, что Иван Карамазов – это альтер-эго самого Достоевского. Но в действительности Иван Карамазов скорее близок к самому Камю. Он словно подхватывает ропот этого героя. Цитирую. «Вся жизнь состоит из страдания, перед которым люди бессильны, и можно только терпеть». Или еще.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 Все дозволено не означает, что ничто не запрещено. Абсурд показывает лишь равноценность последствий всех действий. Он не рекомендует совершать преступления, это было быребячеством но выявляет бесполезность угрызений совести. Если все виды опыта равноценны, то опыт долга не более законен, чем Любой другой. Можно быть добродетельным из каприза. Конец цитаты. Сравните эти размышления Камё со словами героя в начале рассказа «Сон смешного человека», о котором мы с вами говорили на пятой лекции. «В душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству. Именно на свете везде всё равно».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 Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их. Я, например, случалось, иду по улице, и натыкаюсь на людей. И не то чтобы от задумчивости. о в чём мне было думать? Я совсем перестал тогда думать. Мне было всё равно. И добро бы я разрешил вопросы. О, ни одного не разрешил. А сколько их было? Но мне стало всё равно. И вопросы все удалились. Но, начиная с общих посылок, герой Достоевского и французский мыслитель приходят к разным выводам. Смешной человек, познав сострадание, принял идею личной ответственности за мир, и мир из абсурдного вместилища превращается в призвание и поприще. Камю же остановился на вопросах Ивана Карамазова. И вот три вопроса, о которых Камю всю жизнь говорил с Достоевским. Вопрос первый. Конфликт человеческого разума и абсурдности мироздания. В эссе «Мифа Сизифа» Камю говорит о Достоевском как о художнике, который передал абсурдность мира. Несомненно, никому, кроме Достоевского, не удалось передать всю близость и всю пытку абсурдного мира. Вопрос второй. О сосуществовании абсурдности бытия и Бога. Достоевский прошел сложный путь богоискательства. Камю же так и не принял набожность Достоевского, потому что не видел возможности принять Бога при осознании абсурдности бытия. При этом сам Камю называл себя «богохульник поневоле». И третий вопрос – это вопрос о нигилизме. Описывая нигилистов, Достоевский имел в виду свой исторический контекст. Он связывал нигилизм второй половины XIX века с обесцениванием ценностей, неминуемым этическим смысловым вакуумом. Камю же не соглашается с тем, что бунт Ивана Карамазова против абсурдности бытия приводит к нравственному равнодушию. Цитирую. Бунтуя, человеческая личность становится свободной от моральных обязательств, но к нигилизму это освобождение не приводит бунтующий уже наделен культурой бунта и этикой». конец цитаты. Но хотя Камю и не во всем соглашается с Достоевским, именно Он угадал возрастающее со временем мировое значение русского писателя. Вот что он сказал. «Величие Достоевского не перестанет возрастать, потому что мир или умрет, или признает его правоту». Достоевский и Моем. В 1910. В 1954 году моим написал эссе о Достоевском, рассматривая роман «Братья Карамазовы» с точки зрения художественного мастерства. Он признает. «Братья Карамазовы» – одна из самых выдающихся книг всех времен и народов, занимающая первое место в той небольшой кучке романов, которые стоят несколько особняком от остальных замечательных творений, и где ее ближайшими соседями являются «Грозовой перевал» и «Моби-Дик». И это очень густое произведение. Я вряд ли оказал бы Достоевскому добрую услугу, если бы попытался охватить книгу полностью. Он обдумывал ее долго, и, несмотря на денежные затруднения, работал над ней куда тщательнее, чем над любым другим романом, кроме разве что первого. И среди художественных достоинств романа моем отмечает вот какие. Во-первых, от романа невозможно оторваться. Во-вторых, Достоевский соединяет качество великого писателя и искусного романиста. А они не всегда соединяются в одном человеке. В-третьих, Достоевский умеет драматизировать любую ситуацию. В-четвертых, бесконечные идеологи, хотя иногда до нелепости бредовые, э, это цитата «до нелепости бредовые», вызывают интерес – подстегиваемой, необъяснимой нервной реакцией героев. Поэтому слова приобретают загадочную многозначность. При этом Моэм усматривает и ряд недостатков с точки зрения художественного мастерства. Среди них и неоправданная многословность, и немотивированные с точки зрения психологии поступки героев, и дурной юмор, и то, что женские персонажи все как один и совершенно не индивидуализированы с точки зрения английского писателя. Но эти недостатки совсем не умаляют значение романа, ведь они, цитирую, «Дело техники, величие же братьев Карамазовых, коренится в значительности их проблематики. Многие исследователи говорили, что роман посвящен поискам Бога, а я бы сказал, что основной здесь стала тема зла». Конец цитаты. И очень любопытно Сомерсет Моэм исследует миф о загадочной русской душе. Он считает, что этот европейский миф восходит именно к Достоевскому и к его героям Вот что он об этом говорит. «Западная Европа смотрит на их непостижимое поведение удивленными глазами. А если принимает его, то только как естественное поведение – этих русских. Но ну, неужели русские таковы? Неужели они были такими во времена Достоевского? Тургенев и Толстой, его современники. Тургеневские персонажи, к примеру, вполне нормальные люди. И разве мало мы видели молодых англичан, похожих на веселого, сумасбродного, храброго и милого Николая Ростова? Попадались нам и добрые, непосредственные, красивые девушки, как его сестра Наташа. Нетрудно отыскать в Англии и чудаков вроде толстого, глуповатого, благодушного и благородного Пьера Безухова. Часть пятая. Достоевский в Японии. В Японии Достоевским стали зачитываться с начала XX века. Академик Конрад пишет, цитирую, Велико было тогда увлечение Достоевским, число переводов произведений которого и издание этих переводов непрерывно возрастало. Записки из мертвого дома, преступления и наказания, униженный и оскорбленный идиот в переводе непосредственно с русского были известны японскому читателю еще с 1914 года. В 1916 году В переводе «Йонэкава» вышли братья Карамазовы. После же войны популярность Достоевского стала исключительной. значительная часть японской интеллигенции под влиянием войны и тех потрясений, которые пережило сознание мыслящих людей и их нравственное чувство, обратилась к Достоевскому как к источнику глубочайшего подлинно-человеческого гуманизма. Мы рассмотрим влияние Достоевского на японскую культуру на примере Канзабуро-Оэ, Нобелевского лауреата по литературе. Оэ родился в 1935 году, интересовался культурной жизнью России, был лично знаком с Евтушенко, Ахмадулиной, Вознесенским и Акуджавой. В 1994 году Оэ получил Нобелевскую премию по литературе. Достоевский был его любимым писателем с юности, и идеи его произведений вошли в творчество японского писателя. Эту мысль я проиллюстрирую романом 1973 года «Объяли меня воды до души моей». Главный герой романа Исана оставляет службу в столице, чтобы уехать с умственно отсталым сыном Дзином на острова, Слушая птиц и китов, он возвращается к истокам японской культуры Путь возрождения, описанный о напоминает идеи о почвенничестве Достоевского На островах Дина и Сана знакомятся с группой социальных подростков, которые привязываются к Дину. И Сана же находит общий язык с этими сложными детьми. И снова вспоминается Достоевский. Способность говорить с детьми – важная характеристика таких героев, как князь Мышкин или Алеша Карамазов. «Трудные подростки, с которыми общаются главные герои, озлоблены. Они не принимают существующий мир и не верят в его будущее». Их бунт против существующего устройства мира напоминает бунт Ивана Карамазова с той разницей, что подростки, ой, видят в несправедливости и неустроенности творения рук человеческих, и потому протест их направлен против социума, а Иван Карамазов восстает против Бога, возлагая на него вину за существование социального зла. Как и Достоевский ой, остро ставит вопрос о способе преодоления зла. Ответ он даёт самостоятельный, но близкий Достоевскому по духу. Например, Старик Зосима учит, что путь к Богу лежит через деятельное добро. Ой, говорит о том, что бездействие приводит человеческую мысль к ощущению непреодолимой абсурдности бытия. Цитирую. «Бездействовать значит признать, что никакого реального замысла и не было, как не было из создавших его людей». А ещё в комментарии к роману «Объяли меня воды до души моей» ой, полемизирует с Достоевским. Вот что он говорит. «Слова Достоевского о том, что если искренне молиться, то возникают новые чувства и новые мысли, и молитва воспитывает, видимо, верны. Но для меня с самого начала предметом поклонения были лес, деревья. Я думаю, что если человек научится концентрировать свой ум как на дереве, то благодаря этому в нём пробудится нечто новое. Я не хотел бы это называть молитвой. Но слова о очень напоминают посыл князя Мышкина. Вот что говорил князь. Неужели в самом деле можно быть несчастным? Что такое моё горе и моя беда, если я в силах быть счастливым?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 и массовая культура XXI века. Достоевский связан со многими феноменами массовой культуры XXI века. Эту идею я проиллюстрирую примером тетради «Смерти», популярной манге, по которой в 2006 году сняли одноименный аниме-сериал. Главный герой – юноша Лайт-Ягами, сын полицейского и лучший школьник Японии. Однажды он нашел тетрадь смерти, которую бог смерти Рюк бросил от скоки в мир людей. Лайт вписал в тетрадь имя преступника, которого в тот момент показывали по телевидению, и преступник умер от сердечного приступа через 40 минут. С этого момента вопросы жизни и смерти людей решает не бог смерти, а школьник, который, конечно, чрезвычайно умен, но всего лишь школьник. И у школьника появилась идея: построить новый мир, в котором останутся лишь добрые и ответственные по мнению героя, конечно, люди. Воплощая идею своего социального строительства, Лайт вносит в тетрадь смерти именно всех преступников, которых упоминают средства массовой информации. А мы с вами узнаем, идейный сюжет «Преступление и наказания Студент Раскольников, полагая, что он вправе решать, кому жить, а кому не жить, убивает во имя высокой идеи двух женщин. И Лайт, и Раскольников в равной мере обосновывают свои действия разрешением крови по совести. Вот еще черты сходства главных героев. Раскольников – студент-юрист, Лайт – сын полицейского и школьник. Они оба семантически связаны с идеями обучения, с идеями закона и правосудия. Оба умны и оба, исходя из благих намерений, утратили нравственные ориентиры, полагаясь в решении этических вопросов исключительно на рационалистические доводы. Вот еще пример параллели между преступлением и наказанием и тетрадью смерти. Как и у Раскольникова, у Лайта есть двойники. На череду загадочных смертей среди преступников обращает внимание полиция. За расследование берется гениальный детектив Эль. Прообраз противостояния между преступником и следователем восходит к преступлению и наказанию. Умный следователь Порфирий Петрович, догадываясь о причастности Раскольникова к убийству, пытался его разоблачить. Читатель же, заведомо предупрежденный, кто убийца и что им двигало, наблюдает за схваткой двух интеллектов. То же происходит и в тетради смерти. Так Достоевский в 21 веке стал фактом не только культурного, но и массового сознания. Он поставил такие вопросы, сложность которых не убывает даже в переводе на язык массовой культуры. Заключение. В 1930 году философ Артега и Гассет в масс» писал, цитирую, «Жестокий разрыв настоящего с прошлым – главный признак нашей эпохи. И похоже, что он-то и вносит смятение в сегодняшнюю жизнь. Мы чувствуем, что внезапно стали одинокими, что мертвые умерли всерьез навсегда и больше не могут нам помочь». Следы духовной традиции стерлись, все примеры, образцы, эталоны бесполезны. Все проблемы, будь то в искусстве, науке или политике, мы должны решать только в настоящем, без участия прошлого». конец цитаты Я полагаю, что провозглашенное испанским философом наше историческое сиротство преувеличено. Мысль его не учла Достоевского, который предсказал весь XX век и во многом век XXI. На страницах произведений Достоевского мы находим все знаковые события и фигуры последующих эпох. Философия Ницше, Бдрияра и Камю, тоталитаризм, терроризм, нацизм культ личности, а поставленный им вопрос о крови по совести и вытеснении человека двойниками зазвучал с новой силой в массовой культуре, например, в «Тетради смерти» и в «Матрице». На этой мысли мы завершаем этот курс лекций, но не завершаем читать произведения Фёдора Михайловича Достоевского – и обдумывать те вопросы, которые он поставил перед нами, и те ответы, которые позволят нам оставаться людьми.